Глава 46. Через час мы с Арни пришли к кое-каким выводам. Во-первых, что пустыня, похоже, не имеет конца и края. Во-вторых, мы успешно затерялись в бесконечных песках. В-третьих, понятия не имеем, как вернуться назад и найти своих спутников. И в-четвертых, уже темнеет. Словом, опять бляпалось. Сомнительным утешением служило только одно. На сей раз у меня была компания. Видимо, для разнообразия. Пришлось искать место для ночлега. Хотя искать сильно сказано. Уселись прямо там, где слезли животных. «Надо бы их стреножить», – вяло предложил эльф, не вставая с места. «Конечно, бедняга утомился после гонок. А я, надо полагать, не устала». н е п р и я т н е н н ы й взгляд в сторону хитроумного эльфа не произвел на последнего никакого впечатления. Вставать он не собирался. «А я что, рыжий, что ли?» Нетушки, не двинусь с места, все равно веревки у нас нет. Ящерицы спокойно разгуливали вокруг. Близко не подходили, но и убегать не спешили. с у м е р к и мягко спустились на горячий песок, ощутимо похолодало. Никогда не знала, что в пустыне ночью можно замерзнуть. Век живи, век учись. Может, это просто неправильная пустыня? А что, вполне возможно. Вместо верблюдов пески бороздят ящерицы. В песках дремлют драконы, а ночью зуб нас не попадает. Мы сидели и мрачно пялились друг на друга. Процесс затягивался. Еды и воды у нас не было. Не прихватили как-то. По всей вероятности, у нас все шансы скончатся ь от голода, жажды и холода, играя друг с другом в гляделки. По мере закатывания солнца за горизонт, мы лишились и этого незамысловатого развлечения. «Давай, что ли, костер разведем?» Простучала зубами я, в безуспешной попытке согреться. «Надо было шубу с собой брать. Но кто ж знал, что ночью такой д у б а к будет!» «Без дров?» – удивился эльф, дрожащий не меньше меня, но старательно это скрывающий. Отсутствие топлива на несколько минут повергло меня в уныние. «Стоп! Я могу развести огонь на камне!» – радостно заявила я. «Приятно иногда для разнообразия приносить пользу вместо вреда. Камней тоже нет!» закопал еще трепыхающуюся надежду Арни. А чем песок хуже камней? Я щелкнула пальцами. Огонь вспыхнул, на мгновение ослепив нас. Я запрыгала вокруг, подражая шаманам первобытных племен, выделывая немыслимые «па» победного танца. Шокированный эльф окаменел с раскрытым ртом и выпученными глазами просто статуя вытаращившийся мальчик. Именно этот момент моего триумфа Выбрала толстая, голохвостая мышь. Она вылезла откуда-то из песка, видимо, у нее там имелась нора, принюхалась, поводя усами, и удивленно уставилась на неведомо откуда взявшийся посреди пустыни странный голубой огонь. «Мышь!» – завопила я, прыгая оглушенному з в у к о в о й волной эльфу на руки. Затем руками цапала отмершего а р н я за грудки и затрясла, побуждая его к принятию решительных мер. «Он мужчина!» «Значит, охотник. Ему по статусу положено защищать слабых и беззащитных женщин. То есть меня, как единственного здесь представителя слабого пола». «Сделай что-нибудь!» – потребовала я. «Что?» – окончательно обалдел он. «Мышь убери, придурок!» «Каким образом? Я что, должен за ней гоняться?» «А хоть бы и так!» – отрубила я. «Слышала, эльфы прекрасные охотники. У меня лука нет». «Ой, да ладно, плохому танцору!» Наглая мышь, не подозревая о моих терзаниях, подобралась ближе. Я завопила громче. На мой вопль откликнулся тот, на чью помощь я не рассчитывала. Ящерица, на которой я сегодня имела честь прокатиться, гибкой тенью выскользнула из темноты, липкий язык выстрелил в сторону злосчастного грызуна, мышка не успела пискнуть, как оказалось, слопана д о в о л ь н о таким обстоятельством я щ е р и ц е й о б а л д е т ь изумилась я, ловкостью холоднокровного скакуна. «Точно!» – послышался е х и д н ы й голос. Из темноты вывалились наши потерянные спутники. Выглядели они, мягко говоря, странно. Опаленные, закопченные лица, волосы с проплешинами, оставленными огнем. Грязная одежда выглядела так, будто ею тушили лесной пожар. «Мы по пустыне их разыскиваем, а они тут у костра обнимаются». Мне стало стыдно. «Это не то, что вы подумали», – попытался спасти свою репутацию эльф. Но после таких слов все окончательно убедились, что это именно то самое. И возражать стало бесполезно. Я слезла с насиженных у ж с к и х колен. Оправдываться не имело смысла. Опыт подсказывал, чем больше отрицаешь, тем меньше тебе верят. Теперь все твердо уверовали, что сумасшедшие скачки з а т е в а л и с ь исключительно ради последующего – нашего с Арни Интима. «А с вами что произошло?» п робко поинтересовалась я, благозаморзумно уводя разговор в другую сторону. Милена тряхнула головой, как лошадь гривой, обдав окружающих пеплом. «Какая-то сволочь разозлила дракона». «Бедный дракон!» серьезно посочувствовал Арни. «И что вы с ним сделали?» «Ничего», выркнул м и л л о р спешиваясь. «Не до разборок было, или ноги унесли?» Бельвеор тихо сполз на успевший остыть от дневного зноя песок и остался лежать, раскинув руки и ноги на манер морской звезды. Народ просто перешагнул через р а с п р о с т ё р т о е тело, будто его тут и не было. Ответ впечатлил. «Скрыться от дракона? Причем на совершенно открытой местности?» В голове яркими картинками промелькнуло все, что когда-либо читалось об этих редких ящерах. Насколько запомнили мои многострадальные мозги, Драконы всегда славились своей упертостью. Стоило стащить из пещеры сокровищами одну пустяшную безделушку, как возмездие настигало неотвратимо. Иногда похититель успевал добежать до ближайшего города и выпить кружку пива в ближайшей забегаловке перед тем, как погибнуть в пламени вместе с заведением. К счастью, драконы были редкостью и вполне мирно сосуществовали с человечеством в целом. Если не считать неудобством то, т о пришлось оставить небо ящерам. Очень уж не нравились редким существам полета самолетов над их логовом. Они повадились сбивать летающие машины. И переубедить их не удалось. Человечеству пришлось смириться. Мы скромно потупились, усердно делая вид, что к дурному настроению реликтовой рептилии не имеем ровно никакого отношения. В результате нашего дружного разглядывания песка народ окончательно уверился в нашем непосредственном участии раздраконивании дракона. Они были правы, но не признаваться же в этом. «Это вы!» – сфирепо поинтересовался Велиор. «Что значит «мы»?» – осторожно поинтересовался эльф. «Ежу ясно, что «мы» – это «мы». Народ с подозрением уставился в нашу сторону, вызвав у нас прямо-таки неудержимый интерес к составу местного грунта. «Вы видели дракона?» – к р а т ч е в о спросила Милена, подбираясь поближе. В руках ведьмы возникло нечто подозрительно смахивающее на боевое заклинание. «Да!» – икнула от неожиданности я, судорожно пытаясь припомнить контрзаклинание или хотя бы распознать тип ее заклятия, чтобы попытаться внести коррективы и тем самым свести причиненный нам вред до минимума. «Нет!» – одновременно со мной ответил эльф и нагло отдавил мне ногу. г Я б с б ы л а и попыталась пнуть паразита. Пинок ушел в пустоту. Меня крутануло вокруг оси, и я пропахала носом в песке длинную борозду. «Все, с т а н у убью». «Где?» Вопрос Велиора застал меня за попыткой придушить Арни. Тот сопротивлялся как мог, и мы дружно нарезали круги вокруг честной компании. «Как где?» – поразилась я общей неосведомленности. «В учебнике по редким магическим существам, конечно». «Поразительно!» «Загнебеда научилась читать». подпустила шпильку Милена. «Не обольщайся!» насмешливо ф ы р к н у л я, пытаясь в очередной раз если не достать верткого эльфа, то хотя бы дать ему пинка. Там были очень качественные картинки. Народ понял, что признаваться мы не собираемся. Жить-то хочется, а в том, что в результате наивной откровенности последует м у ч и т е л ь н а я расправа, никто не сомневался. Стоило только хорошенько смотреться в напряженные лица окружающих. Мелиор ловко стапал неуловимого эльфа за шкирку, Тряхнул, как хорошая хозяйка пыльным половиком, и прорычал. «Перестань носиться, как угорелый!» «Правильно!» — кивнула я, оттирая пот с лица. Не догнала, зато согрелась. А то в глазах рябит, и голова закружилась. Белиор выпустил присмиревшего Арни. Тот мягко спружинил, словно кот, и на всякий случай сел в н и зоны досягаемости наших рук и ног. Демон оказался более запасливым. Ужин состоялся, несмотря на наши опасения». п а т легли прямо на землю, каждый устраивался как мог. Кто позаботился прихватить с собой плащ, кто-то пристроил под голову седло. Я шмяхнулась на песок, как была. р а с с е л а т ь ящерицу было выше моих дамских сил. Уже проваливаясь в сон, почувствовала, как рядом осторожно опустилась верховая животинка. Я благодарно прижалась к такому теплому, шероховатому, чешуйчатому боку. Странно мелькнула в сонном мозгу мысль. Холоднокровное животное, а теплое, как печка. Пробуждение меня не обрадовало. Какая-то сволочь наступила мне на руку. Я взвыла и рефлекторно запустила в сторону обидчика первым попавшимся заклинанием, совершенно не заботясь о его действии. Кто-то обиженно заорал. Так ему и надо будет знать, как будить уставшую женщину. — Ну что еще случилось? — раздраженно протянул велиор. «Кажется, кого-то убили», – фыркнула м и л е н а «Давайте спать, утром похороним». «Добрая какая?» «Я живой!» – послышался из темноты возмущенный мужской голос. «Это пока», – ласково заметила я. Ящер, работавший все время грелкой, поднялся на ноги и зашипел скале зубы. На месте визитера я бы впечатлилась такой демонстрацией. Ночную тьму прорезал свет фаербола. Я попыталась спрятаться за ногой ящера. Тот зашипел снова. Гостем оказался высокий, изящный незнакомец с пролзительными фиалковыми глазами, огромным непропорциональным носом и ветвистыми а л е н м и рогами. Все это хозяйство успешно притягивало голову мужчины к земле, отчего тот застыл в неестественной позе. «Твоя работа!» – нахмурился Велиор, бросив взгляд в мою сторону. «Я обиженно засопела. Чуть т о так сразу я!» «Он мне на руку наступил!» «Я ненарочно», – оправдывался пришелец. Он тщетно пытался принять нормальное положение, но только все больше увязал в песке. «А что, еще и забучий песок н а к о л д о в а л а «Надо же! Все люди как люди, а я гений». Открытие заставило возгордиться внезапными магическими талантами. Еще бы они проявились осознанно и вовремя, цены бы м не было. Но нет в мире совершенства. Придется довольствоваться тем, что есть». — Ладно, Вика, расколдуй этого наглеца, — распорядился Велиор. — И чего это он раскомандовался? Пусть лучше свою Минерву поучит щиварить. — И не подумаю, — насупилась я, — п о л о м ему. — Да что я такого сделал? Я принялась загибать пальцы. Наступил на руку. Раз. Разбудил. Два. — Давай я возьму его на п о р у к е предложил демон. — Что-то о нем так печешься, — подозрительно поинтересовалась я. «Неужели это он, наускал шатающегося ночью незнакомца, оттоптать мне конечность?» «Какая мелкая, ничтожная месть не ожидала!» «Это аватар!» Я задумалась. и м я ни о чем м не не говорила. «Знакомый, что ли?» «Я дико извиняюсь, готов понести, искупить, да что угодно. Только верни все, как было. Благодарность будет просто безгранична. В пределах разумного, конечно!» Молял незнакомец. «Ладно, смилостивилась я». скорее из-за того, что жутко хотелось спать. Я в д о х н у л а и щелкнула пальцами. Нос уменьшился прямо на глазах восторженной публики, а оленьи рога превратились в небольшие кокетливые р у ж к и Теперь этот горе-путешественник производил просто сногсшибательное впечатление. Незнакомец кинулся меня целовать. Я отбивалась, как могла, пригрозив наколдовать ему ослиные уши, если он не отстанет. Тот надулся, как мышь на крупу, И демонстративно принялся любизничать с Миленой. Ну и пусть. Главное, ч т о б спать не мешал. Утро встретило неприятным сюрпризом. Ночью все верховые ящерицы, кроме спящей рядом со мной, сбежали. Мое верховое животное ничуть не огорчилось этим прискорбным фактом. Рептилия мягко по кошачьи потянулась и поднялась на ноги, готовая к дальнейшему утомительному путешествию. Раздвоенный язык нежно лизнул мою щеку, Я поморщилась и поискала глазами, чем вытереть об слюнявленное л а с к о е лицо. Пришлось утереться собственной футболкой. Чистоты, понятное дело, это не прибавило ни лицу, ни одежде. Как только доберусь до воды, приму в ванну. Буду отмокать не менее часа. «Почему они сбежали?» – д н у м е н н о хлопал глазами б е л ь в е р «Может, у них пик сезонной миграции?» – предположила я, зевая во всю пасть, с риском свернуть себе челюсть. «Они домашние!» отмел мои идеи велиор. Тоже мне эксперт выискался. Надо было на ночь стреножить. А почему твоя осталась? Все с подозрением уставились на меня, будто подозревая в исчезновении ящеров. Ничего себе! Я всю ночь проспала, как убитая. Не думают же они, будто я собственноручно разогнала всех животных по пустыне. Бред! Помощь пришла, откуда я не ожидала. Нашу Вику очень любят животные, — промурлыкала Милена. выплывая из-за ближайшего бархана. Выглядела ведьма весьма потрепанной и довольной собой. Ее сопровождал ночной гость, нежно придерживая затонкую талию. Ну и дела. Она обладает редким талантом обзаводиться разнообразной живностью. Например, стоило ей перебраться в богом забытую деревеньку, как к ней приблудился говорящий кот. Потом змееподобная лошадь и странный щенок, Нечто среднее между волком и нежитью. Все обрели в ней нежную и трепетную хозяйку. «Звучит так, будто ты ей завидуешь», – выгнул б р о с ь Велиор. «Я», – искренне удивилась Милена, – «ты», – подтвердила я. «Да с чего мне завидовать?» – зашипела ведьма. «Дальше я поеду верхом, а ты нет». Милена с удивлением возрелась на моего ящера, как будто видела его впервые. Тот как раз успел изловить очередного тушканчика и мерно хрустел, игнорируя удивленную ведьму. К счастью, провизию сгрузили вчера вместе с седлами, и завтрак состоялся. Я просто не вынесла бы очередного удара судьбы. После сытной трапезы немногочисленные остатки провизии нагрузили на единственное верховое животное. Изначально еда бралась на пять персон и рассчитывалась не на первую прогулку, Поэтому, мрачно проинспектировав жалкие остатки, Белиор уставился на приблудившегося аватара, как солдат-навож. Последнего смутить оказалось не так просто. Он стрельнул глазами в сторону негодующего демона и сосредоточил свое внимание на м и л е н е «Я попыталась вскарабкаться на ящера. Тот стоял смирно, но я все равно п р ы г л а вокруг, как моська подле слона. Помощь в покорении высоты никто не предложил. Гады! Завидуют!» «Не можешь сесть? Отправляйся пешком!» Неприязненно предложил б е л ь в е р «Да? Сколько можно ждать? Мы так и за месяц не доберемся!» Поддержал его аватар. «Можете идти? Я никого не держу!» п р о к р я х т е л а я, в очередной раз пытаясь зацепиться за стремя. я ч е р т наклонил голову, подцепил за шкирку и осторожно забросил мое обессиленное тело себе на спину. На сей раз я решила не возмущаться. По-другому мне просто не влезть. Как только ноги удалось вдеть в тремена, р е п т е л и я мерно потрусила вперед, стараясь не сильно обгонять спутников. Милена заскрежетала зубами. Остальные вздохнули и мрачно тронулись в путь. Через час народ принялся н е п р и я т н е н о коситься в мою сторону. Я смело игнорировала возмущение масс. «Не я же виновата в исчезновении верхового транспорта. Надо лучше следить за животными». Через два часа до меня дошло, что мы двигаемся отнюдь не в сторону жилища демона, и я мило поинтересовалась конечной целью нашего утомительного путешествия. Хочу кое-что вам показать, – коротко бросил Велиор. А это самое кое-что можно показать прямо здесь. Заинтригованная Милена даже отцепилась от аватара. Они умудрялись покорять пустыню прогулочным шагом под ручку. Нельзя, – отрезал демон к вящей досаде ведьмы. Я мужественно помолчала некоторое время, но полное отсутствие информации и куча свободного времени раздували искры любопытства в костер. «А куда мы едем?» — выпалила я е р з а й в седле. Народ уставился на меня, как на кровного врага. Я к а р т и н а потупилась. «Мы идем смотреть на одно необъяснимое явление», — прошипел Велиор. Я подождала продолжения, но его не последовало, и я вновь заскучала. «Аватар! «А что вас подвигло на мацион по пустыне?» – светским тоном спросила я нашего нового спутника. «То же самое, что и вас». «О-о-о!» – к р у г л и л а глаза я. «Вас тоже позвал в дорогу Велиор?» «Что он такого пообещал, что вы пустились в путь ночью, да еще пешком?» Лично я ночью не сделала бы из шага, вне зависимости от предлагаемой награды. Таскаться по пустыне пешком, когда вокруг не видно низги и холодно да икоты – Удовольствие ниже среднего. Может, он извращенец? А я шел не пешком. Ваш транспорт тоже скоропостижно расстался с вами? в н и м а л с ь я. Не совсем, напустил туману аватар. Загни беда, че пристала? Возмутилась м е л е н а прижимаясь к д е м н у теснее. Хотя ближе уже некуда. И это в такую жару. Да, любовь страшная сила. Да так, неопределенно хмыкнула я. Надо же узнать, Какого рожна мы второй день браздим в жаркие пески?» Меня нагло игнорировали. «Хамы!» Я вздохнула и принялась считать чешуйки на шее ящера. Занятие не столько увлекательное, сколько усыпляющее. Где-то на 101 я благополучно задремала. Разбудил меня Арни, бесцеремонно дергающий штанину моих брюк, с такой силой, что она трещала, грозя р а с п а л т и с ь по швам. «Сдурел!» – грозно поинтересовался я. «Мне надо с тобой поговорить», – спокойно откликнулся он. «Ага, предварительно рвать на мне штаны. Интригующее начало для разговора по душам», – сизвила я. «Ты не хотела просыпаться», – поразил своей невозмутимостью этот наглец. «Каков нахал!» Милена рассказывала про странного щенка. «Где ты его взяла?» «Хочешь обзавестись домашним любимцем?» «Что-то вроде того». Я пожала плечами, выражая тем самым свои сомнения в целесообразности размножения этого вида. «Эльф подарил», — коротко ответила я. Арни ждал продолжения, и я пояснила. «Ну, тиран, как его там, притащил щенка и сказал, что у меня ему самое место». «А как он выглядит?» «Как эльф, смазливый и рыжий?» «Как выглядит щенок?» «А, щенок?» — я задумалась, вспоминая глазастую, зубастую псинку. и кратко описала к у с а ч е е чудо. По мере описания эльф почему-то бледнел, напряженно вглядываясь в мое лицо, при этом позабыл смотреть под ноги и навернулся. Спутники терпеливо подождали, пока упавший эльф прекратит барахтаться и поднимется на ноги. Причем осуждающие взгляды достались почему-то мне, словно это я нарочно искупала неуклюжего слугу в песке. Вскоре движение восстановилось, разговор продолжился. «И песик тебя слушается?» Я, п о ж а л у плечами в с п о м и н а я щенка. «Обычный песик, если не брать во внимание повышенное количество клыков и некоторую вредность характера. Так не надо будить ребенка, когда он спит. Я тоже с п р о с у н у к не отличаюсь ангельским характером, о чем свидетельствует ночное происшествие с аватаром. Вон как он косится в мою сторону. Спасается. Мелочь, а приятно. Цели мы достигли к закату. За это время я успела известись от безделья, в с т а в а я окружающих своими вопросами, после чего Велиор обещал отправить меня в свой мир без права возврата в течение тысячи лет. Я нежным голосом поинтересовалась, от чего так мало, осознавая, что и 100 минут не протяну. Велиор задумался и накинул еще тысячу. в е л в о р предложил насыпать мне в обед снотворного, затем связать и засунуть в рот кляп. после чего был покусан возмущенным подобной жестокостью ящером. Милена грозилась просто придушить меня во сне потушкой. Я мстительно предложила проделать с ней то же самое, если она по-прежнему будет продолжать храпеть. Один Арни молчал и озабоченно морщил лоб, рискуя нажить себе преждевременные морщины. После долгих дискуссий решили поручить дальнейшее общение со мной Бельвеору. Тот долго отнекивался, закатывал глаза, и порывался хлопнуться в обморок. Но отвертеться не удалось. Так что к привалу я уже знала, что этот темный мир практически мертв и представляет собой выжженную пустыню с редкими оазисами. Для выживания в нем необходимо огромное количество магии. Дворец Велиора, с п р и л е г а ю щ е й к нему территории, создан и поддерживается магией самого Велиора, а также амулетами, переходящими из поколения в поколение. Те, кто обладал средними способностями и ниже, либо погибали, либо старались убедить сильных в своей необходимости и поступали к ним в услужение.